Глава 28. «На миру и смерть красно. Миновав несколько коридоров, они оказались на достаточно просторном балконе. В иное время отсюда открывался бы великолепный вид на уходящий вдаль зелерийский лес и огромный участок неба, но сейчас картина была испорчена. Чуть впереди, высоко в небе, парил огромный темно-коричневый зонт по форме, напоминающей классическую летающую тарелку, как их любят изображать на Земле. Видимо, выстрел сбил маскировку, и сейчас его было видно невооруженным глазом. Из отверстия в нижней части тарелки потоком лилась золотистая жидкость. — А этой дряни точно хватит на всю планету? — удивленно спросил Макс, не обращаясь ни к кому конкретно. — Более чем, — ответила Финна. Сейчас она переварит почву, деревья, всю органику. Постепенно эта лужа разрастется, поглотит селение ксенурия у а потом и всю остальную планету. Постепенно. Не сразу, конечно. С месяц потребуется. Если планета большая, то два. Но окружающие территории превратятся в кисель через сутки. А может и раньше. Нет здесь силы, чтобы что-то сделать с этой штукой. И тут Макса озарило. «Есть!» — воскликнул он. «В кору этой планеты встроена система, способная превратить в пыль буквально что угодно. Она этот зонд с плевка развалит!» Финна посмотрела на него, как на идиоды. «И почему ты говоришь об этом только сейчас? Что это за система?» «Ну...» — стушевался Макс. «Дело в том, что эта система принадлежит цивилизации, что обитала здесь раньше. То есть ни я, ни кто-то другой включить эту штуку не сможет». «Очень ценное сведение», — покачала головой девушка. «Ну, прямо морковка на палочке». Вдруг она стала мрачнее тучи. «Это автоматическая система. Насколько я знаю, да, а что?» «Тогда у нас есть один способ ее включить». Помолчав, словно нехотя, проговорила Финна. «Ты знаешь, как это сделать!» — обрадовался Макс. «Это же здорово!» «Я знаю, как ее активировать», — отвернувшись и посмотрев на поблескивающий в лучах заката поток амниотической жидкости, уточнила она. «Активировать, то есть заставить вести огонь в автоматическом режиме «Э-э-э... И?» Макс не мог понять, что так расстроило Финну. Раз система была построена для защиты этой планеты, то при активации она автоматически сметет все, что не принадлежит этому миру. Уничтожит зонд, эту станцию, всех Ксинори и меня. Выживут только местные. Под словом «активировать», если говорить честно, я имею в виду спровоцировать ее открыть огонь. Это можно сделать, заставив Аракс выстрелить в звезду. Это межгалактический условный сигнал, так объявляют войну обитателям звездной системы. Один залп в звезду, и эта планета будет спасена. Но я этого уже не увижу. Несколько секунд все молчали. Я тоже, наконец, грустно улыбнулся Макс. Финна подняла на него удивленный взгляд. Я не с этой планеты, попал сюда случайно. Долгая история, не бери в голову. Главное, я понял тебя. «Думаю, других вариантов у нас нет». «Что, на это тоже согласишься?» — хмыкнула Финна, глядя на Грисаю. «Если он попросит, да», — кивнула девушка-волк. «Творите, что хотите», — махнула рукой Финна. «Дохнуть одной мне как-то не хочется, да и вообще подыхать неохота. Но это, по крайней мере, будет мгновенная и, вероятно, безболезненная смерть. Куда лучше, чем помереть с голоду или нырнуть в кисель». «Тогда решено!» — начал было Макс, но Майнаки перебила его, вдруг схватив за руку и потянув куда-то в сторону. «Мы ненадолго, простите. Побудьте тут, пожалуйста!» — крикнула она, утягивая Макса с балкона. «Что такое?» — спросил Макс. Едва они вошли в коридор станции и двери за ними захлопнулись. «Нельзя!» — испуганно воскликнула Майнаки. «Тебе нельзя умирать!» «Нельзя, чтобы ты, глаз Салангана, погиб!» Парень только головой покачал. «Ты сама все слышала, у нас нет выбора. Умрут либо те, кто родом не с Зелирии, либо вообще все!» «Макс, ты обещал, что скажешь, где умереть мне, а не тебе!» «Ты, глаз!» — парень приложил ладонь к ее рту, заставив замолчать. «Майнаки, ты уже сделала все, чтобы помочь мне спасти Зелирию!» Не теократию, а всю Зелирию, всю планету. Всю нашу планету. И ждать чудес я не вижу смысла. Ты слышала? Через сутки уже просто не будет никакой теократии, а за ней всей Зелирии. Ничего не будет. И знаешь, он усмехнулся. Это так нелепо, что даже забавно. Я, глаз Салангана, простой парень с Земли, которого именно Лика впервые так назвала, действительно стану тем, кто спас Зелерию. Без меня ты бы не добралась сюда, но и я без тебя не факт, что сумел бы заставить этих псов выполнить мои требования, тем более суицидальные. Теперь ты, Майнаки, будешь единственной спасительницей планеты. И я хочу, чтобы все у Мари знали об этом. Он снял с пояса кобуру с пистолетом и отдал растерянной Майнаки Затем отцепил от бедра ножны и вручил оружие девушке. «Сейчас ты повторишь Гриса и приказ слушаться меня. А потом... Прикажешь перенести тебя на поверхность. Система, про которую я говорил, уничтожит эту станцию, и если останешься здесь, погибнешь и вместе с нами». «Я...» — начала было у Марина, Макс жестом приказал ей замолчать. «Это не просьба», — спокойно сказал он. Это приказ. Мой последний приказ, как Глаза Салангана. Ты должна выжить, а не умереть впустую просто за компанию со мной. Должна вернуться в теократию и рассказать всем о том, что здесь произошло. Доказательством твоих слов будет мое оружие. Да и вряд ли тебя обвинят во лжи. У Мари не посмела бы врать про глаз Салангана. Я понимаю это. Он немного помолчал. Ну, пошли, пока Финна не решила, что хочет еще пожить и не попыталась нам помешать. Он сделал шаг, но Майнаки вдруг схватила его за руку. «Эм?» — он вопросительно посмотрел на девушку, которая стояла перед ним, покрасневшая, как помидор. «Макс, я выполню твой приказ», — пискнула она. «Но, молю, выполни и ты мою последнюю просьбу». «Конечно», — улыбнулся Макс. «Сделаю все, что попросишь». «Подари мне ребенка», — выпалила наки